Не обменявшись больше ни словом, двое спустились к подножию холма. Прекрасный профиль охотника оставался по-прежнему бесстрастным. Недавняя встреча с жуткими монстрами как будто совсем не потревожила Ди. Алина украдкой бросала взгляды на своего спутника, ужасаясь его несокрушимой выдержки. Ей хотелось задать ему миллион вопросов. Почему они так легко нашли подземную лабораторию? Что он заметил там? Какие чудовища набросились на них? Где тот жил? А больше всего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 «Езжай в школу или домой, но по пути не останавливайся. И ни с кем не оставайся наедине. Даже с теми, кого хорошо знаешь», — сказал ди, вскочив на лошадь. «Ага, правильно. Придиромелочный. Тебя хоть сколько-то заботит чувства других?» Девушка напустила на себя угрюмый вид. Она попыталась сказать что-то, но слова не шли. Хуже того, уголки глаз так и горели. Нет, она ни чем не разревётся. Для слёз ещё слишком рано. В воздухе уже повисло напряжение.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 Шериф промолчал, проглотив горький сарказм охотника. «Куда он пошел? – спросил Ди. «Неизвестно, но боюсь, если мы в ближайшее время не найдем его, то само суда не избежать. Видишь ли, после вчерашнего появления Квора Комитета Бдительности решил, что он, может, и не преступник, но в сговоре с виновным. Мы приглядываем за домом мальчишки, но, похоже, он туда не возвращался. Остается лес. Я проверю северную часть, а тебе хорошо бы заняться южной». Ди молча развернул лошадь. Местную географию он изучил с одного взгляда на данную ему мэром карту. «Поспеши домой», – бросил охотник застывшей линии, перед тем, как пустить скакуна в галоп. «Тебя ждет свидание со столицей». Пока оцепеневшая девушка готовила возражение, Ди уже был далеко. Шериф ринулся догонять охотника. Блеститель закона не верил своим глазам. Он гнал весь опор, но расстояние между всадниками ничуть не уменьшалось,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 Даже отрегулированный и перенастроенный я не сравнится со сделанным на заказ первостатейным жеребцом шерифа, который на 2 мили в час стремительней и на 20% выносливее любого среднестатистического киборга. Итак, лошади-охотника было далеко до жеребца-шерифа, однако последний уныло шел в хвосте гонки. «Какого чёрта? Этот парень колдун, что ли? Кажется, он вроде как дампир». Понимание сверхъестественной силы охотников на вампиров Их способностей, известных людям лишь по слухам, мало-помалу начало проникать в сознание Закона Блестителя. Далеко оторвавшись от шерифа, Ди влетел в южный лес, остановил лошадь и прикрыл глаза. Секунда, и он повернул скакуна к густым зарослям справа, услышал ли шепот ветра или уловил в воздухе отражение чужого присутствия. Не прошло и минуты, как он наткнулся на людей со искаженными лицами бегущих в чащу. «Осторожней!» – вскрикнул один. «Про!» – завопил другой. Ди резко остановил лошадь, рассея в перепуганную толпу, не ожидавшую встречи со всадником. «Где квор?» При звуке голоса охотника, очень мягкого голоса, мужланы застыли, как пригвожденные. Ди устремил взгляд на очевидного предводителя толпы, того самого, который присутствовал при вчерашнем ночном происшествии. «Он! Ну, с ним все в порядке! Мы ничего не сделали!» «Это... Мы его нашли!»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 Там повсюду моха куча следов! А ушли и десяти минут не прошло! Последние слова мужчина заглушил звон железных подков. В первую очередь Дина ведался к дому Ферна. Секундный осмотр, и взгляд его упал на настроение, напоминающее воткнутые в землю расщепленные бревна, конуру сторожевых монстров. Двор окружал высокий частокол, а перед воротами странной формы стояли кворы ферн. Что тебе надо? спросил Ферн, на лице которого отразилось удивление. Он не ждал Ди. «Зачем ты пошел в лес?» Вопросом на вопрос ответил Ди, не слезая с лошади. Ферн нехорошо усмехнулся и положил руки на прицепленные к бедрам кораба. «Кажется, ты не в курсе, чем я занимаюсь. Предположим, я ходил набрать мха и жуков для своих сторожевых зверюшек. Не знаю, что ты хотел выяснить, задавая вопрос, но два из них у меня здесь. Желаешь убедиться, правда я говорю или нет?» Тут Ферна на миг показалось, что между ним и Ди ударила белая молния, Мужчина заморгал. «Верни мальчика», — сказал, как отрезал Ди, игнорируя провокации главы комитета. «Интересный способ общения ты выбрал. Ведешь себя так, словно я какой-нибудь мелкий воришка. Парни будет гораздо лучше в моем доме, чем с каким-то недоделанным охотничком чёрт знает откуда. У нас хозяйничает женщина, и, думаю, ему не повредит узнать, как живут культурные люди». Внезапно воспылал любовь к ближнему своему. Поинтересовался Ди, вокруг которого сгущалась жуткая аура. Тихим, но резким, как лучший из клинков, голосом охотник спросил, что случилось в лесу. Ферн молчал, на мрачном его лице читались самые убийственные намерения, а костлевые пальцы поползли было крышкам коробов. Ди не шелохнулся. любопытно, как он собирался отражить атаку двух лютых тварей, не слезая с лошади будучи ограниченным в движениях.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 В чем тут дело? Но так кажется, уже начал кумякать. Юнец хотел пойти с Ферном больше всего на свете. Весьма редко де использовал такой вот водразнящий тон. Попробуй прочти мои мысли. Кстати, если силы к тебе вернулись, мне потребуется кое-какая помощь. До да восстановления еще далеко. Дай мне денька два-три, и я оправлюсь в собственном темпе. А еще у меня для твоих ушей припасена чертовски интересная история. Но я час пока не настал. Жду не дождусь. Ди оборвал беседу и остановился. Как ни странно, на этом самом месте сумеречная фигура набросилась на дочь Ферна. Охотник внимательно разглядывал какую-то точку у своих ног, разноцветный ковер уже поглотил все следы борьбы. Здешняя плесень росла чрезвычайно быстро. Напряженно всматривающиеся глаза постепенно краснели, болотные испарения подозрительно завихрились, Оточенное лицо охотника обернулось маской вампира. Не отрывая алого взгляда от маленького, заросшего грибком пяточка,